Глава сорок первая Выйдя на улицу, я поёжилась. Над кладбищем нависли тяжёлые тёмные тучи. Покрутив в руке браслет, я поднесла его на свет, пытаясь что-то разглядеть в гранях камня, и сунула его в карман кофты. Всё моё естество противилось этой штуковине. Если я не буду чувствовать уровень силы, её голос, настойчиво зудящий в подсознании, то как смогу её обуздать? На улицу вывалился Крайтон и слегка задел меня плечом. Ты как? Не знаю, произнесла я и покосилась на некроманта. Ты чего такой довольный? Сделал и тону гадость? Несмотря на общую унылую атмосферу, усмешку сдержать не получилось. Этот наглец хотел остаться с нами на практике, мол, посмотрит, наберётся опыта перед поступлением в академию. Я пообещал, что если он совершит подобную глупость, Переселил его душу на этот раз в тело крысы или крота. Зелёные глаза парня смеялись. Лорд Барлоу и так бы не оставил здесь своего отпрыска после всех этих ужасных событий. Как минимум, Итону нужно вернуться домой, чтобы помыться и избавиться от блох. Мы переглянулись и коротко рассмеялись. Вместе со смехом потихоньку уходило напряжение, царившее между мной и Крайтоном, и ещё утром. Дверь домика хлопнула, заставив обернуться. Итан хмуро морщил свой аристократический нос, но министр был неумолим. Преграти бетать в облаках. Мы подберём тебе молодую, неиспользованную невесту, с нажимом выплюнул он, покосившись в мою сторону. Крайтон дёрнулся, но я удержала его за руку. Благодарю, магистр Барлоу, за заботу о вашем сыне. Надеюсь, вы и о старшем также заботитесь и не допустите его брака с такой недостойной девушкой, как Бриджит Слоул. Почтенно поклонилась я, И подмигнула расстроенному Итану. «Хм...» <къем> Над головой кашлянул ректор. «В любом случае, пока Бриджит не закончит практику, о замужестве не может быть и речи. Сейчас некроманта ничего не должно отвлекать. Это противоречит нашей этике». Он так обаятельно улыбнулся, выражая радушие и доброжелательность, что министр даже немного смутился. «Как только у ректора не свело скулы!» «Хм...» <къем> Ещё раз благодарю за спасение моего сына. Министр кивнул, поманил за собой Итона, явно не желающего с нами прощаться, и направился к казармам. Надеюсь, вернётся он нескоро и откажется от своей дурной идеи заполучить в род одарённую некромантку. Не стоило увеличивать резерв. Ох, не стоило. Если это, конечно, моя вина. Вы всё ещё гуляете с Вильгельмом, мисс Лоул, насмешливо произнёс ректор. Зачёсывая тёмные волосы набок, Крейтан недоверчиво покосился на меня и усмехнулся. Вы доверите ей свою собаку после случившегося? Моя собака не совсем у мертве, и не совсем живое существо. Адепты, не пытайтесь больше его спасти. Вильгельм в состоянии за себя постоять. Хотя, если бы не вы, возможно, магистру Ороно удалось бы осуществить свой замысел. Ректор тепло улыбнулся, подмигнул нам и скрылся в доме. Крайтон сунул руки в карманы и качнулся на пятках. «Что планируешь делать дальше, бррр?» Он запнулся, видимо, не решаясь назвать меня Бриджит. «А мне, честно, стало плевать. Как ни назови, от этого мало что изменится в моей жизни. Я — это я, и это факт. Я буду оставаться собой при любых обстоятельствах. А Бриджит, уверена, я еще смогу с ней пообщаться. Отдохну, приведу мысли в порядок». Некромант кивнул, принимая мой ответ. Я буду ждать, добавил тихо. Спасибо, неловко улыбнулась я. Но сначала нам следует помочь остальным привести кладбище в порядок, так не думаешь? Крейтон качнул головой, усмехаясь. Думаю, физический труд это то, что нужно для расслабления. Мы рассмеялись и зашагали в сторону кладбища. Куратор выдал нам мешки для мусора, перчатки и грабли. Фабиана с малышом работали слаженно. Соседка много смеялась, не хотелось им мешать, нарушать ту идиллию, что образовалась между ребятами. Крейтон отправился к Джастину, давая мне возможность побыть без его общества. А я выцепила взглядом Кейтлин и направилась к ней, по пути подхватывая и отправляя в мешок смердящие останки зомби. В моём мире школьники раньше картошку в полях собирали, а в этом урожай другого порядка. Бывшая подружка Бриджит морщилась и кривилась, пытаясь собрать останки разорванного на куски волка. Я проглотила вязкий ком, вставший поперёк горла, и начала ей помогать. "Слушай, наши отношения после той вечеринки ухудшились", Кейтлин раздражённо откинула носком ботинка чьи-то полуразложившиеся останки. "Почему я вообще этим занимаюсь? Разве не из-за вас барьер едва не разрушился?" От изумления я чуть не рухнула на пятую точку. С чего бы вдруг? Да и какой в этом смысл вообще? Все претензии к магистру Ворону, которого сейчас допрашивают в управлении. Кейтлин скривила полные губы и отвернулась. "Послушай", терпеливо начала я. "Той ночью произошло что-то странное, после чего я потеряла часть воспоминаний. Мне нужна твоя помощь. Ты наверняка знала о некоторых моих планах, о человеке, которого я люблю", произнесла осторожно, вглядываясь в лицо бывшей подруги. Бриджит упоминала в письме любимого. Я должна выяснить, кто это был и как им двоим удалось перенестись в мой мир. Может, у него тоже был двойник? Издеваешься? Щеки девушки вспыхнули гневным румянцем. Сначала накладываешь на меня запрет под угрозой смерти, вынуждая молчать, а теперь просишь рассказать? Я согласилась на это только потому, что пожалела тебя. Ты была такой несчастной. А ты наложила на меня запрещённое заклинание, притворялась дурой для всех, а сама готовила побег. Зло выплюнула Кейтлин и удивлённо прижала ладонь к арту. В глазах промелькнул испуг, смешанный с надеждой. А знаешь, пошла ты к чёрту. Я больше молчать не стану. Фальшиво улыбнулась она, схватила свой мешок и двинулась прочь, подальше от меня. Поймав на себе пристальный взгляд Крайтона, я вздохнула и приступила к уборке. Выяснить ничего толком не смогла, только Фир еще больше против себя настроила. «Молодец, Карина, двойка тебе по связям с общественностью». Закончили к обеду. Вдоль ограждения ходил любопытный Джордж, который все еще был привязан ко мне, но команды выполнял исправно. На скелете болталась новая одежда, видимо, любезно выделенная целителем. Усмехнувшись, я помахала у мертвую рукой. Гжордж затряс кистью в ответ. Во время разрушения барьера я его не видела, но думаю, просто Noa Fein запер его в подсобке, чтобы наши востороже не нароком не убили. За обедом я уныло ковырялась в своей тарелке, щупая свободной рукой браслет блокиратор в кармане. Аппетит не проснулся. Слишком много мыслей было в голове. Отставив тарелку, я отправилась в архив. Нужно найти хоть что-то, что поможет мне защитить разум без этой штуковины. В полумраке пыльного помещения я просидела почти до самого отбоя, даже пропустила ужин. Видеть никого не хотелось, особенно Крайтона, ещё свежи воспоминания о нашем поцелуе. И я не глупая, понимая, что привязалась к нему, что стала испытывать симпатию, которая в данном случае неуместна, наверное, мне так казалось. Всё, что нашла полезного, только несколько техник медитации, которые решила сразу освоить. Но медитация только кажется лёгким делом. Дверь архива с грохотом распахнулась. Глаза Крайтона светились некроманским огнём, на лице ходили желваки. Нужно поговорить, решительно произнёс он и захлопнул за собой дверь. Упс, не нравится мне его угрожающий вид. Что я уже успела натворить?